Глава. 10. Расследование в компании Hyundai закончилось очень плачевно не только для руководителя складов, но и для ряда других сотрудников этой компании. Схема, по которой аж шесть человек разворовывали деньги компании, была слишком сложной и пусть не напрямую, но затрагивала слишком многих. Все же виноваты были и те, кто не заметил таких несоответствий, привыкнув к типовым данным. Начальник склада отдавал запчасти подрядчику, который, в свою очередь, проводил через свой бюджет излишки, которых и быть-то не должно было. Эти излишки переводились на липовый счет Сеульского фонда, откуда их выводило третье лицо и в бумажном конверте передавала... Барабанная дробь! Родственнику владельца компании. Причем, как я понял со слов Юнтак, самому близкому. За шесть дней, пока шло расследование и меня таскали по этажам и фирмам вне компании, я вспомнил политику обысков и допросов, которые должны были быть в моей жизни. А еще я обнаружил весьма интересную личность среди родственников владельцев компании. Точнее, встретился с самими владельцами – Чонг Теиль и Чонг Минхо. Девушка с роскошными блестящими на солнце волосами была полной противоположностью своему братцу, который и занимался воровством из бюджета компании. Сам Минхо больше походил на подростка, хотя он был моим ровесником. Он как раз представлял собой самого настоящего чеболя, который от жизни получил все и не знает, куда себя теперь деть. Растрепанный пиджак не застегнут, как и рубашка на груди, на которой можно было увидеть причудливый крест, выполненный в неизвестном мне стиле. Он был наглым во время допроса, резким. не боялся за последствия и уж тем более не особо стеснялся в выражениях. На последнем допросе его сестра, ведущая в управлении этой компанией, сделала ему тысячу замечаний и в конце концов просто выгнала парня прочь. Со мной она почти не разговаривала, лишь задавала вопросы, как я смог обнаружить такую схему, когда для остальных она оставалась невидимой. По итогу меня выпроводили после часа допросов остальных не менее важных лиц. Ее же вывел личный телохранитель. Да-да-да, тот самый мужчина, который решил пристать ко мне с расспросами насчет обеда. Это показало только одно. Эта девушка явно заинтересовалась мной, учитывая, что личные телохранители не ходят по офисам и не допрашивают новых сотрудников. Да и известность среди управляющего звена корпорации мне нужна была для дальнейшего продвижения. Все же одно дело повышать в должности никому неизвестного сотрудника и совсем другое того, кто уже успел отличиться и на слуху. Сама история с расследованием закончилась через неделю, как и моя командировка. Посадить должны были лишь двух человек – начальника склада и начальника подрядной организации. Брату Чонг Таиль ничего не сделали, потому что по итогу оказалось, что деньги он вернул в тот же день, как ему приказала его родная сестра. А на все вопросы, для чего ему это было проворачивать, он отвечал однообразно. Мне просто было скучно. Для меня это было полной дикостью. Из-за скуки устраивать мошеннические схемы и не тратить при этом на ворованное. Словно он ждал, когда его поймают и что это придется вернуть. Для этого парня все это было действительной игрой. А для кого-то подобное было жизнью. Бред да и только. Шонг Те сидела в дорогом лимузине и смотрела на проезжающие мимо машины. Ее брат игрался в мобильный телефон, вливая себе в глотку очередную порцию односолодового из бара. «Скажи мне, Минхо!» Она повернулась, посмотрела на задний ряд сидений, откуда доносились голоса героев игры. «Целый год ты занимался тем, что тебе не нужно. Зачем?» «Я уже отвечал!» – выкрикнул Минхо в ответ. «Скучно!» «От скуки не заставляет других людей сесть в тюрьму!» «Они еще не сели!» Покачал он головой. «Сядут!» Резко выкрикнула Таиль. «Ты что, Минхо, не понимаешь, что ты подставил людей?» «Людей до да людей!» Равнодушно отозвался тот и поставил игру на паузу. Поднял голову, посмотрел на сестру с блеском в глазах. «Какие они люди, малышка Таиль!» «Это рабы!» «Третьесортный род людей, которые жадны до денег!» «Когда я предложил им поиграться в эту схему, ты бы видела блеск в их глазах, что сам совладелец компании предлагает обворовать бюджет. В этот момент они, видимо, чувствовали себя всесильными. Представляю, у них сейчас рожи!» «А как бы ты поступил на их месте?» «Я не на их месте», — фыркнул Минхо. «Теиль, они мусор, и ты должна это понимать. Но вместо этого ты пытаешься надавить на мою совесть, говоря о них как о людях». «Они поигрались со мной?» «Поигрались», усмехнулся юноша. «Получили за это деньги?» «Получили». «Все, их семьи обеспечены до конца жизни. Причем из моего кошелька, а не из твоего или кошелька фирмы». «Награду получили, последствия понимали». «Это слишком мерзко даже для тебя», процедила сквозь зубы девушка. «И это говорит мне человек, который собственноручно отправил господина Жо...» Он не успел договорить. Телефон, который держала Таиль в руках, прилетел точно в нос братцу. Тот зашипел от боли, голосом с нотками истерики начал обвинять сестру во всех грехах. Таиль коротко кивнула водителю, и тому пришлось немного утихомирить Минхо. Без силы, разумеется, без ударов. Так, пару шлепков по лбу бумажникам. «Убери своего изверга!» – верещал Минхо, но Таиль наслаждалась моментом легкого наказания, что было ей доступно. Спустя некоторое время, когда обиженный братец что-то бурчал себе под нос, пока они возвращались в резиденцию семьи Чонг, Минхо все же переключился с момента наказания на само расследование. «Ты мне вот что скажи, Тейль!» – неожиданно заговорил он. «Каким образом обычный стажер с первого этажа корпорации смог обнаружить все это? Я же грамотно проводил все финансовые моменты! Я не настолько бездарен, чтобы не суметь это провернуть без лишнего внимания!» «Он оказался умнее тебя и, возможно, хитрее», – загадочно ответила она. «За один день смог разнести всю твою систему в пух и прах». «Ты говоришь об этом, Иши то слишком восхищенная сестричка!» – захохотал Минхо. «Уж не положила ли наша недотрога глаз на юнце?» Вместо ответа Чонг -Тэ Иль просто приказала водителю остановиться и повторить момент с бумажником. «За две недели я дважды засветился в отчетах, где были моменты воровства. Об этом на общем собрании сказали Сон Хуну, что он мне и передал, когда я вернулся на родное место работы. Сказал он это с гордостью, но его лицо при этом выражало обеспокоенность. Словно меня что-то ждало, но что именно он и сам не знал. Хан Сэ Ге отделалась малой кровью с его же слов». Девушка смогла извернуться от наказания, проплатила, судя по всему, одному из своих замов, который взял весь удар на себя. Так что... «Лишь частично наказано», – раздраженно продолжил Сон Хун, которому было видно и самому подобное не нравилось. «Эта сволочь даже из-под отдела собственной безопасности смогла вывернуться». «Ну, не первый год работает», – спокойно ответил я, рассматривая подозрительно чистый кабинет начальника. Все равно ей навредили». «Теперь уж точно откатов в ближайшее время не получит, верно?» «Это да!» – деловито похлопал себя по животу сон. «За отделами, которыми она управляет, точнее, где она является куратором, теперь наблюдает. И за ее собеседованиями тоже!» Говоря последнюю фразу, он улыбался. «Ты посмотри-ка! В моей голове невольно сложилась картинка, из-за которой я понял примерное желание моего начальника навредить ей». Видимо, она какое-то время стажировалась у него. Он явно приставал к ней, ибо девушка обладала действительно выразительной внешностью. Он как начальник, скорее всего, думал, что она не сможет ему отказать, но девушка оказалась с характером и далеко идущими планами, и, собственно говоря, она его отшила. Просто где еще они могли сцепиться? Он и так начальник отдела на первом этаже, и явно давно не собирается на повышение. Ему просто не интересно. А куда падать еще ниже, верно? Значит, у них были какие-то взаимоотношения. Ты чего задумался там?» Сон Хун сощурился, внимательно разглядывая мое лицо. «Анализируешь что-то?» Вместо правды, разумеется, я спросил очевидное. «Когда я могу приступить к работе?» Мой вопрос вызвал легкое удивление у начальника. Но, видимо, работы мне не было, по крайней мере, в этом отделе. Тем не менее, Сонхун встал из-за стола, подошел к чистому отсортированному шкафу, недовольно покопался в нем всем своим видом, показывая, как ему не нравится новый порядок, и молчаливо протянул мне три папки, которые отобрал из разных рядов. За две недели я справился с большей частью отчетов своего отдела. За месяц работы в корпорации я лишь дважды блеснул. Зато как... Со мной здоровались менеджеры с этажей выше, с которыми я часто пересекался в тренажерном зале. Со мной искренне здоровались секретарши на входе, которых я за это время узнал получше и успел сделать им несколько не особо дорогих подарков, но добился расположения с их стороны. А в своем отделении я прослыл кем-то вроде гения, юным дарованием, который выполнял месячную работу по отчетам за два дня. Не знаю, какие конкретно обо мне пошли слухи внутри корпоративных чатов, но уважение в глазах других невозможно было не заметить. Со своими приятелями, Пак Минхо, Чой Сиу и Ким Шином, мы встретились лишь дважды с тех пор, как я стал работать на корпорацию, и то особо посидеть где-либо не получалось. Минхо был полностью поглощен работой в своей фирме, когда парни, наоборот, до такой степени замучили своих начальников запросами на дополнительные выходные за счет того, что они показывали отличные показатели и сильно перерабатывали ради этого, что тем выдали недельные отпуска. На все предложения мотнуться с ними в Сеул я отказывался, понимая, что как бы мне не хотелось составить им компанию, в первый месяц работы отпуска мне не видать. Тем более после того, что я устроил в фирме. Сиу и Шин во время своего отпуска не переставляли меня удивлять своими звонками, фотографиями и видеоотчетами, от которых мне хотелось все бросить и уехать к ним. Но я держался. Точнее, меня держала моя работа и мой план на будущее. Мое непосредственное начальство после месячного отчета, который мой отдел сдал вовремя, впервые просто не знали, чем еще меня занять. Повышение на этаж выше, к которому я стремился вполне осознанно, было невозможным по всем внутренним правилам. Если бы я перешел из степени стажеров в степень менеджеров, кем должен был стать на третий месяц, то, пожалуй, меня бы отправили на этаж выше. Но с моим положением в иерархии на данном этапе моей работы я не мог себе позволить перевод в другое место. Поэтому решением Сон Хуна и, кстати, с визой Хан Ге, что меня удивило, меня опять начали отправлять в другие филиалы компании. Причем первые три дня, проведя в компании по разработкам плат и схем, я отличился только тем, что понимал методику создания тех самых плат. Откуда я это мог знать? Ответ был прост. Чувство дежавю никак не покидало меня во время чтения инструкций и отчетов. Картинки, которые я видел в своем вещем сне, складывались во что-то единое на момент прочтения определенной страницы. показывая мне, что я все это и так прекрасно знаю, или, по крайней мере, был знаком с подобным и даже порой более совершенным. Конечно, в большинстве случаев на уровне понимания, о чем говорят. Но все же, когда я предложил своему более-менее адекватному руководителю в новой фирме модернизировать оборудование для создания плат, меня, по крайней мере, выслушали и обещали подумать над моими предложениями. причем сделали это весьма искренне, а не для того, чтобы просто отмахнуться. За каких-то три дня я на основании услышанного и прочитанного создал необходимый для фирмы отчет, который закрывал все их запросы и уменьшал бюрократические проволочки. Благодаря этому мне пообещали неплохую премию по концу месяца. Казалось, моя будущая карьера уже за такой короткий срок должна была определенно подняться выше моих прогнозов, Но, похоже, сверху кто-то запретил предлагать мне повышение. этокий стопорный кран на моем пути, которым обычно являлись самые недовольные менеджеры. И вот именно такой менеджер в дочерней фирме CS Electronic Group корпорации LDG Group стал для меня первым камнем преткновения. Некая сволочь среднего звена Соташиро решил проучить такого высокомерного стажера, как я. Точнее, кто-то решил, что я высокомерный, чего не было и в помине. Я просто выполнял свою работу, и так получалось, что чуть быстрее и качественнее, чем уже закрепившиеся на своих местах работники, которым спешить в целом было некуда. Но на фоне остальных работников это выглядело не так миролюбиво, как мне казалось. Я завел себе потенциального соперника, сам того не понимая и уж явно не желая. Низкорослый худой кореец с удлинённым носом, поздним вечером дождавшись, когда я покину своё рабочее место, залез в мой компьютер. А затем открыл отчёт, над которым я провёл не один час и сделал не один звонок. И он поправил его. Я созванивался с управленцами складов, считал дефективные детали, составляя на них смету и считал чистые детали без повреждения. Всего три звонка, и казалось бы, что отчёт готов. Но по итогу, когда отчет был запротоколирован, система не позволила его пропустить дальше, зависла на шаге виза руководителя подгруппы. Мне оставалось лишь позвонить в последний орган управления, поставить свою визу и отчет можно было сдавать. Но, к моему сожалению, я не успел сделать звонок, потому что человек, который был мне нужен, работал лишь до обеда в четверг этого дня. Я надеялся, что завтра в пятницу он все же появится на работе с утра, и я, наконец, закончу эту работу. Широ, а именно так звали моего персонального недоброжелателя, как я узнал несколько позже, добавил в мой отчет, набранный на компьютере, лишние цифры в нескольких подсчетах, что просто забраковало весь мой труд. Как-то я не подумал, что кто-то осмелится на подобное и не сделал для себя копий, что стало для меня хорошим уроком. И на следующий день, когда распечатанный бланк попал на стол моего временного руководителя, начались проблемы. Первое, на что было обращено внимание, это на ошибку в конце документа. Индекс организации имел не как у всех 5 цифр, а 6. Далее ошибка в номере телефона, а затем началось доскональное изучение. Руководитель нашел ошибки в количестве единиц товара на складах. И ошибки были слишком грубыми. Их просто нельзя было не заметить. Но я же не мог такого допустить. Перед тем, как ввести его в систему и застопориться из-за визы, я тщательно все перепроверил, а после утреннего звонка тому самому руководителю сразу же поставил на печать. После такого провала меня целый час чехвостил местный руководитель, а также два менеджера высшего звена». После уже сидя за своим компьютером, я пребывал в полном недоумении, глядя на время, когда документ был отредактирован. Как это 22:20? Удивился я, не веря своим глазам. Я же покинул офис в 8. Встал со своего рабочего места, которое представляло собой стол без стен у окна, посмотрел на десятку менеджеров, работающих здесь и Увидел одного менеджера, который пялился на меня взором, полным ярости. Он даже не пытался этого скрыть и будто бросал мне вызов. Учитывая небольшое помещение офиса, мы сидели чуть ли не в двух метрах рядом с другими двумя рядами, с мониторами напротив друг друга. И не заметить этот оскал было невозможно. Вернулся за стол, чтобы распечатать обычную страницу со временем изменений в документе, и с ним же отправился к руководителю. «Господин Хан Юджи коротко поклонился старику в строгом черном костюме. Я нашел подтверждение тому, что я не в ошибках, допущенных в документе». Старик отвлекся от планшета на столе, сощурился, глядя на меня и слегка приподняв уголки губ, улыбнулся. «Стажер Ишито, я уже отправил запрос на ваше возвращение». «Но почему?» – искренне удивился я. «Я же у вас неделю должен работать». Я не потерплю таких глупых ошибок в своем офисе, заявил Хан. Если бы не моя скурпулезность в таких документах, ваш отчет прошел бы дальше без повторного осмотра, и мы бы потеряли не один миллион вон. Понимаете же то? Сумма может и небольшая, но это сказалось бы на нашем имидже. Я не виноват в этих ошибках, еще раз заявил я, «Время последних изменений в документе, согласно данным программы, в которой я работал, 22 вечера, а я покинул офис в 8 вечера, что тоже отражено в соответствующих документах». «Что еще за документы?» Старик сморщил нос, крутя на пальце золотой перстень. «Распечатка со временем работы в программе», тут же ответил я. «Я посмотрел все входы и выходы из системы, а также зафиксировал позднее время изменения документа». «Уж программа-то точно врать не будет. Это внутренняя корпоративная разработка». Старик задумался после моих слов и пару секунд сохранял молчание. Затем нажал кнопку на селекторе и попросил у своего секретаря пригласить некого Сотто Широ. Низкорослый кореец, который, кстати, до этого как раз смотрел на меня глазами полными ярости, появился незамедлительно. Побледнел, как только увидел мой тяжелый взгляд, но тем не менее постарался не показывать испуг. тем более близость к руководству давала какую-никакую уверенность. «А теперь давайте по порядку». Хан Юджи протянул руку, и я тут же отдал ему распечатку. «Хм, интересно». «Вы можете сверить данные входов-выходов из офиса, и это подтвердит, что во время изменений в отчете меня не было в здании. Также корпоративная политика такова, что удаленный доступ мне просто не положен. «Так что я должен физически находиться на своем рабочем месте, чтобы работать с системой». «Что-то не сходится», — улыбнулся старик, глядя на вошедшего корейца. «Менеджер Со, вы сказали мне, что этот документ нужно проверить детальнее, чем все остальные. Почему?» «Так вот кто виноват в изменениях в отчете? «Уж очень характерно забегали у этого менеджера глазки!» «Вот ведь...» «Нехороший человек». «Потому что...» – замялся мужчина. «Потому что он новенький. Такие всегда ошибаются». «Все равно не сходится», – покачал головой старик. «Менеджер Со, вы явно указали на последние страницы и сказали, где искать расхождения в цифрах. А когда я спросил вас, откуда вам это известно, вы заявили, что видели мельком, как работает стажер Ишито». Но я!» – замялся Сотоширо. Широ. «Я! Молчать!» – рявкнул Хан Юджин. «Скажите мне, Ишито!» – старик повернулся ко мне. «К вам подходил этот менеджер и предлагал свою помощь?» «Нет!» – отрицательно покачал я. «Такого и в помине не было!» «Тогда считаю конфликт исчерпанным!» Руководитель указал на дверь Сотоширо. Широ. «Менеджер Со! С вами я поговорю позже!» «Если бы ситуация была другой и его просто наказали за относительную провинность, я бы пожалел его. Но ситуация была иной, и он очень подло поступил, тем более серьезно подставил меня. После такого к таким людям такого рода доверия точно не испытываешь. Так что, думаю, его уволят после такого». «В общем, ваша премия, стажер и шито, отменяется», – заговорил старик, когда менеджер вышел из кабинета. «Как отменяется премия корпорации?» «Но почему? Я же ничего не сделал. Внутри я прямо кипел от негодования. По факту мне только что показали, что всегда можно придумать за что наказать, даже несмотря на фоне успехов. Впрочем, я знал о подобном, когда входил в мир корпораций. И тем не менее, знать и принять – это разные вещи». «Я уже отправил отмену в систему корпорации», – спокойно ответил тот. Тут уж извините, стажеры, шито, ничего не поделаешь. Такова участь младшего звена. Мне ничего не оставалось, кроме как промолчать. На моем уровне власти на это повлиять я никак не мог. И тем не менее, подобное я точно не забуду. Табель подпишите в табельной группе на первом этаже. Завтра ваше рабочее место, ваш офис в вашем отделе корпорации. «Я все же закрою вам командировку от завтрашнего дня, но с пометкой «Выполнил работу». Это будет плюсик к вашему личному делу и шито». «Понял», – коротко ответил я. Поклонился, как и должно поступать сотруднику корпорации. Повернулся к двери и замер, понимая, как меня раздражает эта ситуация. Из-за проступка одного идиота я остался еще и без премии. Несправедливо. «Можете идти». приказал Хан Юджи, после чего вернулся всем своим вниманием к рабочему планшету и в спину сказал «Не держи зла на него. Он еще слишком молод и глуп, чтобы придумывать что-то самостоятельно. Поверь, наказание не заставит себя ждать. Больше он здесь работать не будет».